Глава 17. Кровь и имущество дозволены. С вами снова Радио Морзе и Антон Шерский. 28 ноября мы бы отметили Всемирный день милосердия. Милосердие – индикатор уровня сытости. Тигр живет в клетке с овцой при одном условии. Тигра не забывает регулярно и досыта кормить. Если окружающие не сожрали вас прямо сейчас, Значит, им просто уже не лезет. Это и есть милосердие. Подождите немного, рано или поздно они проголодаются. У супермаркета растерянно толпились люди. Немного, человек 30, Но лихо беда начала. На стекле с обратной стороны висела лаконичная табличка. закрыта. За дверями мрачно слонялись трое охранников. «Глядь и здесь», — сказал подошедший мужчина. «Я уже все объехал». «Неужели все закрылись?» — спросил я. «Да, глядь, сцука, все глядь!» — зло ответил он. «Супермаркеты с утра не открылись, а остальные позакрывались к обеду». «Я видела», — эмоционально заявила растрепанная полная дама в кудряшках. «Валились какие-то отморозки с и сказали, что торговля закрывается. А кто, мол, не понял намека, Тому сейчас кассу разобьют. То есть сначала кассу. — И что, закрылись? — спросил кто-то. — Ну да, — подтвердила Кудрявая. — Даже то, что уже в корзину набрала, не пробили. — Не работает ларек, потому что рагнарек, — сказал я сам себе, и, отойдя в сторонку, набрал Славика. — Слушаю, — недовольным тоном отозвался он. — Здрав, будь о великий пресс-секретарь. Что за... Ах, это ты. Извини, у нас тут инсценировка пожара в борделе во время наводнения. Все на нервах. И что, у нас внезапно случилось со свободной торговлей товарами народного потребления? Свобода ударила ей в голову, ответил Славик. Городской союз предпринимателей устроил Димарш против губернатора. Заявили, что не откроют магазины, пока им не вернут власть в Думе, И не отменят, как они выражаются, диктатуру. Вечером будет митинг за свободную торговлю, станциями и буфетом. Весело, ответил я. Обхочешься, согласился Славик. Классический ход с хлебным бунтом. Ласты им, конечно, завернут, но крови они попортят. Ладно, увидимся, мне пора. Вот вам, профессор, и спасительная сила рутины. Подумал я. Не успел убрать телефон в карман, он завибрировал. Звонила Анюта. «Привет, тут Павлика, кажется, сейчас будут бить», сказала она быстро. «Помочь или сами справятся? «Антон, я серьезно». «Ладно, только не лезь его спасать. Где вы?» Они с Анютой приехали снимать видео народных возмущений как раз к тому же супермаркету. Когда я завернул за угол, трое мускулистых ребят нависли над зажатым в углу мусорки Павликом. Он уже сидел на асфальте, держась рукой за свежий фингал, и ему что-то многообещающе выговаривали. Анюта задорно кричала «Отстаньте от него, уроды!», но предусмотрительно не приближалась. «Не такой уж и крутое, оказывается», — сказал Павлику нападающий и резко замолчал, получив от меня справа и в ухо. Я не стал вызывать их на честный бой, а быстро подошел со спины и полностью использовал эффект неожиданности. Благо Анины взвизги отлично заглушили мои шаги. У них просто не было шанса себя проявить. «Ну что, довыеживался?» — спросил я Павлика, когда мы передислоцировались в ближайшее кафе. «Вообще-то...» — ответил он мрачно, приложив к быстро опухающему лицу Бутылку с холодной минералкой. «Это ты довыеживался. Они его за тебя приняли, Антон», пояснила торопливо Анюта, пока я не поправил ему физиономическую симметрию. «И чего хотели?» заинтересовался я. «Сломать две руки заодно обещали», пожаловался Павлик. «Типа, я знаю за что». «И еще сказали, что такое трепло, как ты, и без рук обойдется» языком умываться сможет ехидно добавила анюта лишних на мой взгляд подробностей я и так догадался кто у нас такой мстительный видать димасиков папа на фоне торгового демарша снова почувствовал себя царем горы кажется я становлюсь горячим сторонником губернатора а в цезаре на стойке в кафе стояла табличка пукал не обслуживаем забавненько Те пульты, что забрал у Малдера, я разломал и выкинул. Правда, так и не смог от него добиться, сколько их уже разошлось по рукам. С головой у посланца межпланетного разума было совсем худо. Но вряд ли много радиобрелоки одной серии из запасов гаражного комплекса. Там навскидку полста гаражей, значит, всего пультов вряд ли больше сотни. Наверное... Можно найти владельцев этой богадельни, выяснить, кто имел доступ к брелокам непроданных боксов, вычислить заказчика. Но мне пофиг, кто из городских элитариев претендует на роль крысиного короля. Не вижу между ними принципиальной разницы. Обдолбанного и поминутно теряющего связь с реальностью посланника галактики я отвез в общину роднолюбов. Ребята туповатые, Но не злые. В последствиях употребления расширяющих сознание препаратов разбираются. К поехавшим крышей привычны. В вопросах личной гигиены не Они просто созданы друг для друга. Сдал Дуримару под обещание приглядеть за убогим, и жалостливо кулдыкающие мамочки заботливо увели слабо отдупляющего ситуацию Малдера внутрь экологически глиннобитного хлева. Но не в больницу же вести. Его туда уже возили. И снова с вами Антон шерский на волнах Радио Морзе. 31 октября мы бы отмечали Международный день экономии. Собственно, все, что нужно знать про этот праздник, его придумали банкиры, собравшись на первый международный конгресс сберегательных банков. С тех пор богатые учат бедных экономить. Обучение платное. Ну а у нас, дорогие радиослушатели, впереди музыка, новости и снова музыка. С вами Радио Морзе. Ничего лишнего. Если считать мерой успешности митинга его посещаемость, то этот удался еще до начала. Трудно найти что-то более волнующее для обывателя, чем содержимое его холодильника. Площадь перед пресловутым постаментом была полна народу. Громкое слитное бухтение выдавало высокую степень недовольства. Сегодня кто-то огребет. Угадать бы кто. «Здравствуйте, горожане!» На трибуну поднялся никто иной, как Фараскин, торговый магнат и мстительный папаша. Моих симпатий этот представитель крупного бизнеса не снискал. Трудно сочувствовать тому, кто хочет сломать тебе конечности, но я оценил, что он пришел сам. Капитал не любит стоять под софитами, предпочитая покупать для этого политиков. Спасибо вам, что вы пришли на эту площадь поддержать нас, сторонников свободы, демократии и стабильности. Теперь собравшиеся спросить, какого хрена закрыты магазины, знают, что пришли поддержать тех, Кто их закрыл? На удивление легко манипулировать людьми, собравшимися в количестве более трех. И если бы не губернатор, мы могли бы снизить цены на десятки процентов. Но он просто не дает нам этого делать, незаконно забирая большую часть прибыли. Мы не можем больше терпеть этот грабеж, ведь эти деньги он берет не только из наших, но и из ваших карманов. Ну да. Конечно, только о ваших карманах он и заботится. Для этого на трибуну и залез, чтобы снизить вам цены. Люди, вы что, серьезно? Люди слушали, люди кивали. Глаза их наливались обидой и злостью на плохого губернатора, который забирает их деньги у хороших торгашей. То, что деньги, которые они отдали торгашам, уже никак не их, вообще никому в голову не приходило. И даже тот простой факт, что торгаши у них деньги забирают, а губернатор наоборот, дает, обеспечивая занятость, зарплаты и так далее, тоже как-то потерялся за экспрессией вечного вранья. «Дайте нам власть, мы сделаем хорошо». Сделают, конечно, кто спорит, но не вам же. Разумеется, губернатор тоже тот еще зайчик. И вообще политика полный говнариум. Но вот такие примитивные манипуляции меня раздражают. Они разрушают приятную иллюзию того, что раз у людей есть мозг, то они им иногда думают. Главного торгована на трибуне сменил неизменный Дидлов. Вот же в каждой жопе затычка. «Мы, правкомы, считаем так. Черт с ней, сдумай! Там все равно, кроме нас, сплошные законодасты сидели. В кулуарах друг дружку кулуарили. Но вот что я скажу вам, горожане. Земляки, я простой стрежевский православный коммунист. Мы должны держаться наших лучших людей. Столпов, не побоюсь этого слова, нашего общества. Тех, кто нас кормит и защищает от губернаторского произвола. Только происки губернаторской клики мешают дать нам все. Вся власть Совета Уполномоченных Комитетом Избирателей. Будем жить, как при коммунизме. Каждому по потребностям, а потребности по заслугам. Я слушал вдохновенный бред Дидлова и видел, что собравшиеся на площади люди не смеются и не ужасаются. Они произвольно кивают и внутренне поддакивают. Чертовски пугающий опыт. Славик бы сейчас сказал что-нибудь умное, про уличную демократию и реал-политик, но мне было жутковато. «И мы не уйдем с этой площадки, пока власть не пойдет навстречу народу!» — кричал в мегафон Дидлов. «Союз предпринимателей Стрежева обеспечит всем бесплатное питание, горячий чай и палатки!» На краю площади началась какая-то суета. Возможно, Там ставили палатки и накрывали столы, но мне отсюда было плохо видно. «Долой, Пукал!» — распинался он. «Вы работаете не для того, чтобы кормить этих тварей! Вы знаете, куда делась еда? Знаете?» «Знаю. Вы ее заперли в своих магазинах, чтобы досадить губернатору. Но вряд ли сейчас об этом кто-то вспомнит. «Это они едят вашу еду! Пьют ваше пиво! Про пиво, сильный ход. Если в кране нет воды, они заберут ваших женщин и развратят детей. Они разрушат ваши семьи своей гомосятиной. Так женщин или гомосятиной. Впрочем, к чему тут логика? И так хорошо. Дидлов-то оказывается пламенный трибун. Рупор буржуазной революции. У людей на площади загорались глаза и сжимались кулаки. Я заметил, что возле трибуны собирается плотная группа братства рыбака, сжимая в руках свои золоченые дубинки-куканы. Они в нужный момент надсадно орали «Да!» «Так и есть!» Далой, Создавая эффект народной поддержки. По толпе равномерно распределялись молодые люди в черных футболках с надписью «Рыбнадзор». Они тоже вскрикивали «Да!» и «Долой!» но больше вглядывались в лица собравшихся. Мне стало не по себе. В бытность мою журналистам я как-то наблюдал переворот в одной жаркой южноамериканской стране. Выглядело похоже. Кончилось, кстати, довольно плохо. Журналистов потом забирали бортом МЧС из руина аэропорта. «Губернатору не нужны свободные люди!» «Не нужны!» подхватили в толпе черные футболки. Он хочет заменить вас пуклами. Далой! Кто за губернатора, тот пукла. А! -а, -а! Пукло на кукан. Пукло на кукан. Пукло на кукан. Пукло на кукан. Начали дружно скандировать братцы рыбацы, топая в такт ногами. Толпа начала раскачиваться в заданном ритме, а я стал осторожно выбираться. От таких перформансов надо держаться подальше а то как бы инсталляцию не сделали кровь и имуществу одозволены на кукан на кукан найди пукло на кукан на кукан пуклы среди нас смотрите они здесь истерически на срыв голоса завизжал дидлов ребята из рыбнадзора Достали из карманов пульты, навели их на соседей и нажали кнопки. Ничего не произошло. Повисла неловкая пауза. Ритм представления сломался, люди заозирались недоуменно. Момент был потерян. «Антон, меня потрогала за плечо незнакомая девушка». «Да, мне стало тридцать я. Аня просила вам кое-что передать, это срочно». Руку и сердце, я надеюсь. Ну вот. А я-то уж подумал, что меня преследуют поклонницы. А чего не лично? Давайте отойдем. Тут так шумно. Мы не без труда выбрались из толпы и отошли за угол. Отсюда растерянные выкрики Дидлова, кричавшего что-то о предательстве, были слышны в полсилы. И можно было вообразить, что это просто кто-то обоссал бабуина в обезьяннике. Что вы хотели передать? — спросил я. «Вот это!» — мило улыбнулась девушка, и моя голова взорвалась. «Не убил!» — донеслось до меня через кровавый туман и тьму. «За это нам не платили!» «Не!» — ответил мужской голос. «Инструмент проверенный, а башка у него крепкая! Давай быстрей, а то увидит кто! Короче, это тебе привет, сам знаешь от кого!» И моя рука превратилась в кусок страдания. Все уже? нервничал женский голос. Нет, за две уплочено! ответил с усмешкой мужской. И со вспышкой ослепительной боли я провалился в темноту.